Глава 18. Огнедышащего Цербера боевая группа первокурсников притащила в декана через 3 четверти часа. Боевой пес скулил и норовил спрятаться под столом секретаря. «Церик, что с тобой?» – удивилась Дроу, разглядывая боевого модификанта первого уровня. «А ну признавайтесь, что вы с ним сделали?» «Ничего!» – на переговоры снова вышла Сая. «Просто нашли бедную голодную собачку в парке, накормили и привели к вам». «Накормили?» В голосе секретаря послышался священный ужас. Да этот вид боевой ниши питается магической энергией кровью. Где труп? Чей труп? Хлопнула голубыми глазами тёмная. Того, кого вы убили ради манны и крови. Никого мы не убивали, надула губки блондинка. Да и зачем? Манны на территории академии достаточно, а кровь мы на бой не купили. Хм. Секретарь, кажется, приняла аргументы, но всё равно с нервозно уточнила. А почему он вас так боится? Тут уже выступила потопившись и Яри. Понимаете, Лери, мы немножко волновались, вдруг Цербер захочет кого-то из нас покусать. Поэтому влили в него крови, сколько влезло. Тут Дроу догадалась опустить взгляд пониже, на лежащее на полу брюхо боевого модифанта, изрядно раздутое брюхо. Сколько? сдавленным голосом уточнила она. Два ведра. Вздохнула Яри. Она отвечала за финансы близнецов и была очень недовольна ценой на свежую свиную кровь. "Духи подземелий", высказалась друг. "Ладно, поимка Цербера вам засчитана. Проваливайте. Но если ректор предъявит претензию за порчу собачки, я вас сдам". Боевая группа шустро вымела из запорок приёмной, несколько дней пребывала в напряжении, а вдруг ректор всё же обиделся. Однако санкция не последовала. Выяснилось, что Цербер в одночасье превратился в самого смиренного и послушного модиканта. Стоило сказать собачке фразу "Боевая группа" Миродин и трёхголовое чудовище немедленно пряталось под ближайший стол. К счастью для деканата, уже через неделю в академии начались занятия. Первокурсников распределили по башням, а внутри башен по дару. Так и Яри посещала занятия у лекарей, прорицев, светлых магов и хромовой службы. Да-да, благословляющая должна была очень хорошо знать храмовые уставы и молитвы, дабы не отделять благословением недостойных. Правда, Фея и так неплохо разбиралась в людях, ведь могла видеть свет души, но всё же храмовники настаивали на погружении девицы в среду. Они бы в монастырь благословляющую забрали, но ректор потребовал сначала провести испытание способностей Лэри Аградан. Сначала я тщательно обследовали и выяснили, что дар Феи специфичен и сильно отличается от способностей, которые развивали в себе храмовые девы. или же святые. Она может благословлять влюбленных детей и животных. Остальным от ее благоположения ни жарко, ни холодно. Дальнейшие исследования показали, что на силу благословения не влияет диета. Неделя на хлебе и воде, посещение храмовой службы, неделя, проведенная практически неотлучно в академической часовне, окончательно превратила Яри в противницу долгих обрядов. И даже настроение самой феи на благословение влияет слабо. Только желание благословить и те слова, которые она при этом скажет. Еще благословение имело ограничения по количеству. А дарить сразу толпу желающих и Яре не могла. Одного, двух, иногда трех детей или собак. Одну-две пары влюбленных. Этого вполне хватало для обычной жизни, но никак не влияло на жизнь государства или храма. Но была у светлого дара обратная сторона. Если, скажем, влюбленные друг друга не любили, а только притворялись, благословение исполнялось буквально. Пожелает им фея любви до гроба и... Да, либо гровь приближался с невиданной силой, либо любовь к ближайшему предмету. Невоспитанный ребёнок, получив благословение, разума тебе, дитя, начал регулярно получать то камнем в лоб, то палкой по заднице. Случайно, после шалости и проказ. Даже собачке перепало, очаровательная левретки магистра тёмных искусств. И я решла мимо, и собачонка её облаяла. «Хорошего настроения тебе!» – пожелала светлая, и... Собачка с той поры постоянно была слегка пьяной, и, конечно, никогда больше не кидалась на прохожих с хриплым лаем. Так, поскуливал от удовольствия иногда. А снять благословение, в отличие от проклятия, практически невозможно. Это же не вред, это польза. В общем, через месяц от ласковой улыбочки феи шарахались даже некоторые преподаватели. Вот так пожелать доброго утра и придется до следующего утра в лазарете сидеть, снимать пожелания. В Сайде остались классы у малефиков, оракулов, демонологов и некромантов. Иногда они с сестрой встречались: прожекторская ибо и некроманту и лекарю нужно в совершенстве знать человеческое тело. А вот пифии и оракулы на занятиях не пересекались. Пифии умели видеть грядущие события, но весьма смутно, а оракулы толковать уже записанные пророчества, поэтому их намеренно разделяли. Но вообще эта магия не считалась приоритетом, но в академии считали правильным раскачивать все таланты студентов. Так что я речицами сидела, то над чашей с водой, то над хрустальным шаром, то в дыму пахучих трав. А Сая разбирала невнятные каракули и обрывки черновиков на черепках и даже на рубашках, пытаясь собрать из невнятных слов чёткое предсказание. Тёмные куда больше нравились занятия проклятийников. Опытный Малефик умел проклясть ткань, чтобы она не изнашивалась, например, или не промокала. Но это, конечно, был верх магического искусства. А первокурсников учили насылать друг на друга чих, например, и тут же снимать проклятие или заменять его чем-то более безобидным. Правда, у Саи опыт в проклятиях был большой, а Нес и Яри потому и заметили проклятие на рыжей парочке, поэтому преподаватель давал ей задания посложнее и поинтереснее. Например, проклясть статую первого ректора так, чтобы она подмигивала студентам, не сделавшим домашнее задание. Представьте, что она не могла, Представляете, сколько нужно было вплести в проклятие производных. А кроме специфических предметов, в академии в обязательном порядке преподавались общие магические предметы: теория бытовой магии, артефакторика, зельеварение, физическая подготовка, культурология, примитивная магия и много-много других важных и нужных предметов для магически одарённых студентов. Конечно, невозможно было идеально успевать по всем дисциплинам, и многие студенты сосредотачивались на профильной магии, но в Патруль брали тех, кто умел не только запульнуть файербол, но и приготовить на файре яичницу. Опытные командиры смотрели не на диплом, совсем уж бездны в академию не попадали. А если и просачивались, не оканчивали её. Наниматели изучали приложение к диплому, список тех самых дополнительных дисциплин с комментариями магистров. Кому-то легче давалась бытовая магия, кто-то был готовум артефактом. Как ему-то за счастье было сворить деле. Именно дополнительные специальности раскрывали признание мага, и Патруль старался едва ли не с первого курса брать на заметку лучших. Вот и сёстры Аграда нагудили в особый список ещё с экзаменов. Не у каждого мага четыре основных направления магии, да ещё таких. Не каждый с рождения привык работать в паре, и не за каждым стоят сразу два знаменитых клана. В общем, за близнещами пристально наблюдали и делали выводы. Впрочем, пока смотреть было особо не на что, лекции, семинары и практические занятия не оставляли студенткам времени ни на что. Даже с родителями ирмалом они переписывались через шкатулку и с нетерпением ждали окончания первого месяца учебы, чтобы воспользоваться своим правом на выходной. Да, первочков за территорию Академии в первые недели старались не выпускать. Простая предосторожность. Да и потом выпускали только тех, кто доказал контроль над магией. К первому выходному сёстры Аградан готовились заранее. Привели в безупречное состояние форму, обувь и причёски. Дописали все лекции, сделали домашние задания и даже подстраховались, написали реферат к зачёту. У каждой был целый список дел в столице, но главное, и светлые, и тёмные хотели заглянуть в участок патруля. На утренней линейке куратор курса объявил, кто идет в увольнение. Кто-то радовался, кто-то огорчался. Большая часть первоочков не просто оставалась в академии, но еще и отрабатывала косяки на общественно полезных работах, вроде уборки территории, чистки овощей, полировки перил. Сестера Градан разделили, и Яре позволили выход, а Сай нет. Без уточнений и объяснений. Фея фыркнула и косо посмотрела на куратора. Сай вздохнула и одним взглядом превратила нежно-розовый маникюр в заточенные когти с металлической оковкой. Потом убрала, ещё раз вздохнула и сказала сестре: "Пойдём тогда бы вую группу собирать. Держу Парик, тоже никуда не выпустили". И Яри призадумалась и кивнула. Почти наверняка. Раздел "Магопсихологии. Сплачивание коллектива перед лицом внешнего врага". Сай хлопнула ресницами, покосилась на куратора и шепнула: "А ещё коллектив неплохо сплачивается во время проказ". Фесь нисходительно взглянула на сестру. Именно этого от нас и ждут. Но так не будем разочаровывать ожидающих.